устало опустился на стул. Рядом прислонил к бревенчатой стене свой автомат Калашникова. День выдался припогайнейшим. Прошла неделя с тех пор, как вояки взялись методично прочесывать толстый лес, очищая его от сталкеров, преступного элемента, наводнившего зону. Теперь они не различали, какой перед ними сталкер, армейский или обычный. Валили всех, без разбора. Словно крышу у них посносило. Нашли где-то проводников и полезли в тоннели, куда раньше не решались и нос сунуть. И вовсе ни при чем тут была забота о законе и порядке. О своем бабле заботятся сволочи. Ибо теперь, когда волк послал их далеко и надолго, прибыль от продажи артефактов, которые выгребают из зоны сталкеры, уже никогда не осядет в карманах армейских начальников, что, несомненно, их огорчило. И потому уже неделю толстый лес прочесывает группы бойцов внутренних войск, одетых в современные экзоскелеты и вооруженных очень прилично. Чисто чтоб другим, кто придет на место группировки «Волка», неповадно было игнорировать своих кураторов. Сегодня погибли еще четверо бойцов боевого охранения. Увели за собой карателей, подальше от базы. Хоть и хорошо замаскирован огромный подземный схрон, но если начать искать очень хорошо, то можно найти выходы вентиляционных колодцев на поверхность. А там не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что к чему. Этот подземный схрон был продолжением сети подземных лабораторий, уходящая глубоко под толстый лес. Данная лаборатория до аварии определенно работала на оборонку, модернизируя существующие на то время модели вооружения. Нашли ее армейские сталкеры случайно во время рейда по подземным тоннелям. Мощные корни мутировавших деревьев вскрыли тщательно замаскированную и законсервированную лабораторию, в которой «Волк» оборудовал схрон последнего шанса. И сейчас командир группировки понимал, схрон пока есть, а вот шансов больше не осталось. Рано или поздно вояки найдут их по тайной убежище, и тогда пощады не будет. На стальной печке мирно пыхтел закипающий чайник. Мерцало, словно подмигивая, вечная лампочка под низким потолком, что-то отрывисто хрипело радио, прерываемое отрезком помех. Мирная обстановка, благодатная тишина, которая в любую секунду может быть разорвана грохотом автоматных очередей и криками карателей. Что ж, им придется заплатить дорогую цену за их жизни». Диктор в старом громоздком советском радиоприемнике бубнил что-то невнятное. И чтобы хоть как-то отвлечь себя от безрадостных мыслей, Волк прибавил громкость. Когда мысли разрывают голову, лучше забить ее чужим бредом, иначе так можно из катушек съехать. «Уже можно с уверенностью сказать, что еще одним кандидатом на Нобелевскую премию по медицине станет наш соотечественник, украинский ученый Академик Захаров», воодушевленно вещал диктор с большой земли. Мощный приемник, прокачанный артефактами, ловил некоторые передачи даже здесь. Имеются совершенно точные сведения, что он изобрел технологию восстановления мертвых организмов по одной единственной клетке. Как утверждают ученый, каждая клетка несет информацию обо всем остальном теле, которой достаточно для того, чтобы вернуть к жизни даже давно умерших. К сожалению, в настоящее время невозможно взять у академика подробное интервью, так как он проводит свои исследования в самом центре Чернобыльской зоны – куда без специального допуска запрещен доступ любым гражданским лицам. Почувствовав затылком чужой взгляд, волк резко обернулся и встретился глазами с гудроном. За время постоянного пребывания в зоне заместитель волка обзавелся густой бородой, в которой до поры до времени прятал звериный оскал дикого зверя, загнанного в ловушку. А бесцветные глаза гудрона стали гореть каким-то потусторонним синеватым огнем, от которого любому нормальному человеку становилось беспричинно жутко, и хотелось отвернуться. Но Волк, как и все, кто долгое время живет в зоне, давно перестал считать себя нормальным. И мертвенный взгляд Замая ему был по барабану, так как Волк знал, перед ним, пожалуй, единственный человек в зоне, кто по малейшему поводу не всадит ему пулю между лопаток. «Ты тоже это слышал?» — спросил он. Гудрон молча кивнул. «Собирай ребят», — сказал Волк, поднимаясь со своего места и беря автомат. «Выходим, в полном составе, на броне». «Бросаем схрон», — уточнил Гудрон. «Временно оставляем позицию», — поправил Волк. Но, подумав секунду, добавил. «Да какой на хрен временно? Бросаем, все бросаем, ради последнего шанса». «Уверен, что этот шанс у нас есть?» — бесстрастным голосом поинтересовался Гудрон. «Уверен, что у нас его нет», — отозвался Волк. «Но если не пытаться выгрызть его у зоны, то его никогда и не будет».